Том. Мальчика прислали одного, он подошёл к самой кровати, чтобы расслышать шёпот. Том слабо издалека шептала про бабушка. В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает, пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь. И он так и делает. И так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи. Ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни, том, когда те же ковбоя начинают стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихоенько встать со стула и пойти прямо к комку выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и ухожу. Пока я все еще счастлива, и жизнь мне еще не наскучила. Следующим к ней привели Дугласа. Бабушка, кто ж весной будет крыть крышу? Каждую весну, в апреле, так повелось с незапамятных времен на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы. Туда не весь каким образом забиралась про бабушка и под самым небом весело напеваясь забивала гвозди и меняла черепицы. Дуглас прошептала она: никогда не позволяй никому укрыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия. Хорошо, бабушка. Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси, кто хочет чинить крышу. И если кто-нибудь обрадуется, за улыбается, он-то тебе и нужен, потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли. И река блестит, и утренние озёра, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овевает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это час великих свершений. Дай только случай. Её голос постепенно затих. Дуглас плакал. Она вновь встряпенулась. "О чего ты плачешь? От того, что завтра тебя здесь не будет?" Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на её отражение, потом на своё, потом снова на неё. "Завтра утром я встану в 7 часов и хорошенько вымою уши и шею", сказала она. "Потом побегу с Чарли Вудмином в церковь". Потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку. Дуглас, Дуглас. Ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижёшь? Да, бабушка. И не плачешь, когда твоё тело возрождается каждые 7 лет или вроде этого, когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает? Нет, бабушка. Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видел, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки ногтей да старая облезлая кожа. Стоит один лишь разок вдохнуть поглубже, и я рассыплюсь в прах. Главное, не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня. И то, что сейчас внизу готовит ужин, и то, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке, всё это частицы меня, а не ты и есть самое главное. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я ещё очень долго буду жить. И через 1000 лет будут жить на свете мои потомки, целый город. Я не буду грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задаёт мудрёные вопросы. А теперь быстро пришли сюда всех остальных.